Глава 8. Большой императорский выход. Москва, Кремль. Дом империи. 21 мая 1917 года. 3 июня по старому стилю. Вы плохо выглядите, Ваше императорское величество. Краши в гроб кладут? — Ну, не краше, однако. — Раздраженно. — Тогда о чем мы говорим? — О том, что вы крайне бледны, и о том, что с вами едва не сделался солнечный удар на площади. — Пустое, доктор. Немного перегрелся на солнышке. — Прошу простить, Ваше Императорское Величество, но вы едва не лишились сознания в присутствии большого количества подданных. Представьте, какой случился бы конфуз. — Ну, тут спорить не стану. Конфуз вышел бы весьма знатный. — Именно, государь. И если уж вы упорно не желаете заботиться об интересах своего ослабленного организма, то подумайте хотя бы об интересах нашего Отечества. Я настоятельно не рекомендовал вам идти на Малебин в такой солнцепек, но вы с упорством, достойным лучшего применения, отказываетесь прислушиваться к моим рекомендациям». Хмуро меряю академиков взглядом. Наконец вопрошаю. «Как вы себе представляете большой императорский выход без императора?» «Обошлись бы как-то. Можно было заявить, что вы отбыли, к примеру, в Петроград. Я даже хохотнул от такой идеи. Благодарю покорно. Вы знаете, что бы тут началось. Император покинул большой императорский выход и срочно отбыл в Петроград. Спасибо, доктор, за идею, но не в этот раз. Мне ажитация в обществе сейчас вовсе ни к чему». Повторяю, государь, вы манкируете своим здоровьем. Вы почти не спите последние дни. Это решительно недопустимо, ваше императорское величество. Вы должны отдыхать. Положение стабилизировалось, и когда вы отбыли в Марфина, признаться, я надеялся на то, что там, на природе, вы будете отдыхать. Качаю головой. Счастливый вы человек, доктор. Позвольте поинтересоваться, на чем основан подобный вывод? Да так, доктор. Неужели нам даже от моего лейб-медика удается до сих пор скрывать, в каком положении мы на самом деле находимся? А это, между прочим, человек, который находится рядом со мной, если не постоянно, то весьма и весьма регулярно. Хоть одна хорошая новость за последние дни. Однако академик Павлов не принял моего ироничного взгляда и продолжал проводить воспитание. Я слушал его в вполуха, Хорошо ему рассуждать. Дал рекомендации и бурчи себе спокойно. А что делать нам, простым царям? Нет, доктор прав, конечно же. Действительно, за последнее время я вымотался совершенно безбожно, прости господи. Если мне удается поспать в сутки часов 5-6, то это праздник. Но праздников не было у меня довольно давно. Если, конечно, не считать за праздник сегодняшний праздник. Может, для кого-то это и... Впрочем, что за ерунду я несу? Кому большой императорский выход в честь Дня Святой Троицы праздник? Покажите мне этого человека. Нет, где-то там, за высокими стенами Кремля, на узких улочках Москвы до да у стен старинных храмов наверняка найдется немалое число моих верных подданных, которые радуются празднику и вуз себе не дуют. Но это ведь там, за каменным многометровым забором, искрашенного в белый цвет кирпича. А тут праздника не было ни у кого» ни у, так сказать, организаторов, ни у обслуги, ни у кавалергардов, ни у всякого рода конвоя, ни у священнослужителей, ни, собственно, у самих приглашенных. Хотя нет, вру. Наверняка есть немалое число тех, кому сегодня свезло свести нужные знакомства или даже договориться о чем-то конкретном. Но у большинства из присутствующих весь этот державно-церковный церемониал вызывал исключительно торжественную скуку и порождал лишь ревнивые взгляды к снующим вокруг конкурентам. А конкурировали тут все и со всеми. За мое благоволение или просто за мое внимание. За возможность оказаться до кавалергардов, а не после. За возможность быть представленным нужным людям или дать себя заметить в чем-то кругу. Борьба шла за само право быть на большом императорском выходе. Доказывая всем и врагам, и деловым партнерам, и прочим завистникам, что ты все еще вхож ко двору, все еще в фаворе, все еще значим или как минимум не забыт. И горе тому, кого не пригласят, кто останется там, по ту сторону белых кремлевских стен. Почему-то у меня большой императорский выход вызвал ассоциацию не с парадом, не с торжественным шествием и тем более не с молебном, хотя большую часть времени мы были как раз в формате богослужения а с биржей, где маклеры выкрикивают свои предложения, стараясь перекричать друг друга. И пусть наша биржа не кричала и не швыряла бумаги, но по сути мало что отличало это чинное и благородное мероприятие от яростных биржевых ставок. На кону были огромные деньги, обширнейшие связи и самое серьезное влияние. Тем более, что переформатирование элиты и денежных потоков идет самым полным ходом. И на фоне этого всего академик Павлов предлагает мне не появиться на большом императорском выходе. Нет уж, увольте. Хотя не спорю, чуть не сдох там. Даже в голове слегка помутилось от жары на фоне общего недомогания да недосыпания. А как тут поспишь? Такое творится, что... Блин, реально отключаюсь. Надо хотя бы часика три соснуть. Стук в дверь прервал доктора на полусловие. Я встрепенулся, разгоняя дрему. Да, генерал Кутепов, собственной персоной. Пропал мой сон. Редко когда мой исполняющий должности командующего императорской главной квартирой являет свою персону предовгустейшие очи просто так. Что у вас, Александр Павлович? Генерал выразительно покосился на академика. Тот ничуть не смутился, а вместо этого произнес менторским тоном. «Вы, колубчик, когда-нибудь своими плохими новостями убьете государя, позволю заметить». Впрочем, Кутепов и бровью не повел, продолжая сохранять полное невозмутимое спокойствие, однако же при этом не желая произносить ни одного лишнего слова при посторонних. Киваю. «Благодарю вас, доктор, вы мне очень помогли, однако же право дела не ждут, так что давайте продолжим ваш осмотр чуть позже». Павлов скептически смерил меня взглядом. Интересно, он и на собак своих также смотрит? И заявил. «Вы напрасно иронизируете, государь. В вашем состоянии я бы постерегся от лишних нервов. Вам очень нужен здоровый сон сейчас. Поэтому, воля ваша, я уйду. Но я ответственно заявляю, что я не покину дом империи до тех пор, пока лично не смогу убедиться в том, что вы отправились в свои апартаменты и улеглись в постель». «Да-да, доктор, но сейчас будьте любезны нас оставить». Академик вышел с выражением полнейшего и всеобъемлющего неодобрительного авторитета на лице. Ох уж эти мне светила наук. Государь, срочное сообщение из Великобритании. В Дублине вспыхнул мятеж, и ирландские инсургенты захватили главный арсенал. Я прикрыл глаза. Доктор, доктор, что ж вы инсургентов не предупредили, что я должен поспать, а? Италия, Рим. Временные казармы 6 особого пехотного принцессы Иоланды полка. 22 мая 1917 года. 4 июня по старому стилю. Плац. Строй солдат. Полковой оркестр звенит медью и ударами барабанов. Реют флаги и знамена. Жаркое солнце и яркое южное небо лишь подчеркивают четкость построения. Никакой расслабленности, никакого отступления от устава. Смотр. Четкость и парад во всей красе. Только что завершился обход строя, и новоиспеченный шеф полка поднялся на импровизированное возвышение. Принцесса не была уверена в том, что силы ее голоса хватит для того, чтобы быть услышанной всеми. Но воспитанная годами упорство и гордость не давали ей показать слабину. «Воины русской императорской армии! Мои дорогие солдаты!» Князь Волконский стоял рядом и переводил, выкрикивая слова так, что и Аланда едва заметно перевела дух. Да, зря она переживала, ее слов солдаты все равно не понимают, а князь переведет и перекричит так, чтобы понятно и слышно было каждому. Принцесса тут же себя мысленно хлопнула по щеке. «Не сметь давать слабину!» Какая разница, понимают они тебя или нет, важно то, что они тебя слышат. И от того, будешь ли ты в их глазах песклявой мышкой или гордой львицей, зависит то, как тебя будут принимать. И никакой князь тебе тут не поможет, и никакой князь твою слабость не переведет в силу. Яланда невольно выпрямилась куда уж больше-то. До побелевших пальцев сжала край трибуны, и с каждым словом ее голос звучал все звонче и все сильнее. Слова теряли на пускной пафос, и все больше в них слышался глаз настоящего лидера. Волконский переводил, бросая на принцессу завуалированно удивленные взгляды. «Да, вот уж нечего сказать, кровь есть кровь». На этой барышне только-только исполнилось 16, а она, пожалуй, и полк смогла бы повести в атаку. Выиграть бой вряд ли, тут опыт нужен и наука, а вот поднять и повести вне всякого сомнения. Впрочем, о чем он? Он же знал, куда и за кем он едет, не так ли? Послание императору Всероссийскому. 22 мая 1917 года. 4 июня по старому стилю. Дорогой Майкл, Вся Европа и весь цивилизованный мир с крайней степенью беспокойства следит за событиями, имеющими место на континенте. И, вне всякого сомнения, центром внимания продолжает оставаться охваченная смутой Франция. Число правительств и государств, в которые ясно свидетельствует лишь о фактическом отсутствии всякого рода определенности и центральной власти в одной из величайших держав мира. Разумеется, такое положение дел не может оставить равнодушным мое правительство, о чем было заявлено неоднократно как по официальным, так и по иным каналам. Уверен, что и ты отдаешь себе отчет в том, насколько опасна ситуация и как она может повлиять на результат нашего общего дела. В этой связи со всей остротой встает вопрос о согласованности и координации действий между главными союзниками по Антанте. Соединенным Королевством и Российской Империей. Сейчас не то время, не те условия, которые позволяли бы каждому державному правительству отстаивать сугубо свои узкие интересы. Речь идет о будущем всей нашей европейской цивилизации и способности наших государств отстоять примат нашего образа жизни. В этой связи я призываю тебя еще раз, отбросив все мелочные недоразумения, и пустяковые обиды взглянуть на положение дел в Европе с точки зрения верховенства победы Антанты в этой войне. Пока союзники будут позволять Франции тонуть в междуусобных склоках, наш общий враг будет укрепляться. Не сомневаюсь, ты понимаешь, что Германия не станет бесконечно наблюдать за ослаблением основного противника на Западном фронте и постарается выбить его из войны одним мощным ударом. Разумеется, на пути этого сценария стоит та же проблема, что и перед другими армиями – проблема падения дисциплины и разложения войск. Однако нельзя не признать факт, что в нынешнем положении на фронтах может победить сила, которая лишь немного разложилась меньше остальных. И, судя по сообщениям разведки, в Берлине уверены, что германская армия в этой ситуации значительно превосходит французскую. В сложившихся обстоятельствах мы обязаны скорейшим образом восстановить боеспособность французской армии. Восстановить, даже если каждой державе придется идти на определенные уступки и жертвы. Без устойчивой армии Франции мы не сможем удержать Западный фронт в существующих очертаниях. Особенно с учетом того, что ввиду определенных сложностей в Ирландии, некоторое количество частей британской армии приходится временно перебрасывать с континента в метрополию а прибытие дополнительных войск из Британской Индии задерживается в связи с возникшими брожениями в колониях. Как видишь, германская разведка провела несколько успешных операций во Франции, Ирландии, России и Индии, растягивая таким образом наши коммуникации и готовя удар на Париж. Со своей стороны мое правительство делает все для того, чтобы нейтрализовать негативное влияние немецкой разведки на события, Однако далеко не все мы можем решить быстрым образом. Тем не менее, на дипломатическом фронте нам удалось согласовать практическое вступление США в войну на стороне Антанты. До официальных кругов Берлине доведено сообщение из Вашингтона о том, что Америка в случае начала наступления немцев против Франции объявит войну Германии. Более того, в подкреплении этого заявления армия США начала срочное формирование нескольких дивизий для будущего экспедиционного корпуса в Европе. Думаю, что ты согласишься относительно серьезности данных сигналов Берлину. Таким образом, мы делаем все для того, чтобы германские войска оставались неподвижно на тех рубежах, на которых они находятся сейчас. Однако никакая дипломатия не заменит силы оружия. В связи с этим предлагаю незамедлительно организовать согласительную встречу в каком-нибудь нейтральном городе, равноудаленном и от Руана, и от Орлеана. Как вариант предлагаю Брест. Посему очень рассчитываю на все то влияние, которое ты имеешь на генерала Петена, для того, чтобы его правительство скорейшим образом направило договороспособную делегацию в Брест для переговоров. В свою очередь уверен, что Национальное собрание Франции также направит свою делегацию. Время требует решительных действий. Так давай же действовать и действовать самым решительным образом. Прими и прочее. Твой кузен Джорджи Сандрингем Хаус. 4 июня 1917 года. Послание королю Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. 23 мая 1917 года. 5 июня по старому стилю. Дорогой Джорджи, рад был получить от тебя столь сердечное письмо. Целиком разделяю твое мнение о том, что ситуация в Европе требует решительных действий, тем больших, чем более опасными становятся германские приготовления. Да, немецкая разведка, к сожалению, действует эффективно, Однако я бы не стал преуменьшать роль британской, французской и, как следствие, русской разведок в сложившейся ситуации. В части недавних событий в России особенно. Однако совершенно с тобой согласен, пора временно отложить в сторону взаимные вопросы и всем нам сосредоточиться на решительном переломе хода этой войны мы будем прикладывать усилия для того, чтобы убедить генерала Петена сформировать делегацию его правительства для переговоров в Бресте с правительством так называемого Национального собрания Франции. Однако хотел бы указать на то, что присутствие в руанской делегации лиц, неприемлемых для России, значительно осложнит ход и без того непростых переговоров, а скорее просто приведет к их фактическому срыву на потеху нашим общим врагам. Отдельно еще раз хотел бы повторить, что без участия Италии будет весьма и весьма затруднительно восстановить порядок во Франции. Особенно с учетом необходимости временно вывести британские войска с континента. Пользуясь случаем, позволь выразить соболезнования тебе и всему британскому народу в связи с многочисленными жертвами, которым привели беспорядки в Дублине и Ирландии в целом. Уверен, что королевские войска и полиция восстановят порядок в самое кратчайшее время. Прими и прочее. Твой кузен Майкл Марфина. 23 мая 1917 года. 5 июня по старому стилю. Москва. Кремль. Дом империи. 23 мая 1917 года. 5 июня по старому стилю. Итак, господа, декрет о мире. Точнее, прошу простить, государь, это называется у них революционный манифест о всеобщем мире. Не суть важна, Сергей Николаевич, суть как раз от этого не изменится. Привыкшие к моим странностям сановники и генералы даже ухом не повели. Впрочем, надеюсь, они даже не поняли двусмысленности моих речей. Хотя кто знает, кто знает. И кто знает, не зададут ли мне когда-нибудь вопрос или вопросы? Хотя, скорее всего, все будет колебаться на грани того, насколько мое сумасшествие мешает им и государству в их лице развиваться и строить ту самую империю, которую... Хотя о чем я? Уверен, что все и так в полном офигении от моих всяких там освобождений и служений. Другое дело, что вокруг меня собрались не без моего участия те, кто понимает, что без меня и моих тараканов будет еще хуже, и империя просто рухнет. Но это совершенно не означает, что, когда ситуация стабилизируется, меня не захотят поменять на кого-то куда более прогнозируемого. Причем свои же, так сказать, ближайшие же и захотят поменять. И об этом я должен помнить всегда и готовить меры уже сейчас. Что там историки говорили про 1937 год? Да, государь, вы совершенно правы. Я поднял взгляд на министра иностранных дел – пару мгновений недоумевая относительно того, не являлась ли эта фраза ответом на мой мысленный вопрос и не произнес ли я случайно этот вопрос вслух, однако, вспомнив суть обсуждения, расслабился и кивнул. Вот именно, Сергей Николаевич, суть неизменна. Я не знал, плакать мне или смеяться. Известная мне история мало того, что изменилась, она так и норовила повторяться, принимая порой причудливые и гротескные формы. Кто мог предвидеть, что товарищи в Париже собезьянничают из параллельной реальности или еще откуда, не суть, и выпустят свой революционный манифест о всеобщем мире, да еще и примут декрет Второй коммуны о революционной армии? Итак, Париж объявил всеобщий мир и призвал все армии мира прекратить империалистическую войну и обратить свои штыки против тех, кто наживается на войне, взяв власть в свои революционные руки. «Точно так, государь. Если коротко, то суть в этом». Министр иностранных дел степенно кивнул, а военный министр позволил себе резюмировать и второй декрет. «А войскам предложено проявить революционную сознательность, самоорганизоваться, выбрать из своего числа командиров и поддержать народную власть в Париже». «Да, вот так номер с ушами, приказ номер один во всей красе». «И какова реакция на сие?» «Трудно пока судить, государь», – Свербеев традиционно осторожничал. «Пока слишком мало информации, да и времени прошло всего ничего. Вряд ли данное заявление вызовет восторг в мировых столицах, в том числе и в Берлине. Сейчас в мире ситуация слишком шаткая и непредсказуема, чтобы просто отмахнуться от такого заявления, каким бы пустым, на первый взгляд, оно ни было. В США, как можно предположить, усилится изоляционистские настроения» и президенту Вильсону будет еще сложнее аргументировать вступление Америки в Европейскую войну. Великобритания, вероятно, будет сильно озабочена возможным хаосом на и так дезорганизованном Западном фронте. Австро-Венгрия все активнее ищет возможность и благовидный предлог выйти из войны с минимальными потерями. Германия же оказывается в еще более сложной ситуации многообразия выбора при безвыходной ситуации – поскольку все более соблазнительно двинуть вперед войска и выбить Францию из войны, добившись перелома в войне и дав понять официальной Вене, что победитель в войне уже известен, и чтобы те не выбирали сторону проигравших. Но в то же самое время Вильсон официально объявил о том, что США вступят в войну в случае удара немцев против Франции. Я возразил. «Да, но что считать Францией в данном случае?» Америка признает правительство Бриана, как и Британия, как и все остальные. А Париж никто из них не признает, как, впрочем, и мы. Вступил Полицин. Это так, государь, но фактически Франции, если так можно выразиться, сейчас минимум четыре, не считая мелких образований и прочих провинциальных банд. Первая Франция, признанные всеми, кроме нас, парламент и правительство Бриана в Руане. Вторая – признанный нами Верховный военный комитет в Орлеане. Третья – собственно сам Париж со своей коммуной и союзные ему Бургундии и провинции Окситании. И, наконец, четвертая – те войска, которые все еще остаются в окопах на линии фронта. Да, они объявили большей частью нейтралитет. Да, их с каждым днем становится все меньше из-за массового дезертирства. Да, их боевой дух низок и дисциплина становится все хуже, Но часть из них все еще сидит в окопах, несмотря ни на что. Разумеется, серьезного удара немцев они не выдержат, и фронт будет прорван почти наверняка. Но вот сам удар по этим частям со стороны германцев может быть истолкован Вильсоном и стоящими за ним финансово-промышленными тузами Америки как прекрасный предлог обвинить Германию и вступить в войну. Ваш прогноз относительно сохранения боеспособности этой вашей четвертой Франции в контексте новых инициатив Парижа? Вот на этот вопрос я не смогу ответить, государь. Тут можно лишь гадать на кофейной гуще или обратиться к цыганке. Киваю. Хорошо, Федор Федорович, я понял вас. Так что ж подвигло доблестных коммунаров из Парижа устроить всему миру сюрприз? «Честно говоря, я ожидал от них объявления своих стадней для мира, но эти камрады удивили даже меня. Что скажете, Сергей Николаевич?» Свербеев сделал неопределенный жест. «Точных сведений у нас пока нет. Есть только информация о том, что так называемое правительство народной обороны было весьма обеспокоено тем, что и парламент в Руане, и ПТН в Орлеане формируют новые части. И к тому же за парламентом стоят британцы». А к Орлеану приближаются два русских полка. Смею предположить, что в Париже решили сделать шаг на упреждение, попытавшись обрушить любую организацию в старой армии, пока они заняты формированием своей, так сказать, революционной армии. Иными словами, решили смахнуть с шахматной доски все фигуры, понимая, что партию проигрывают. Это очень меткое сравнение. Благодарю вас, ваше величество. Министр иностранных дел склонил голову. «Что ж, возможно, так и есть. Что слышно из французских колоний?» «Пока ничего конкретного, государь. Местные губернаторы, и командующие войсками, большей частью выжидают. Во многих местах усилили свое присутствие британцы и американцы. Очевидно, что готовятся к ситуации, когда придется брать ставшие бесхозными колонии под свою руку». Разумеется, под предлогом обеспечения порядка и доурегулирования вопросов власти в самой Франции. Усмехаюсь. Хм, разумеется. Помолчав, интересуюсь. Что Ленин со товарищи? По поступившим сведениям, господин Ульянов вместе с группой политэмигрантов разных стран готовят проведение некоего конгресса революционного интернационала, чтобы не скрывалось под этим наименованием. Мы продолжаем следить за ситуацией в Париже. Хорошо, Сергей Николаевич, следите и помните, что эти господа вполне могут устроить что-то такое, от чего содрогнется весь континент. Вполне может быть, что все эти декреты о мире и революционной армии лишь прелюдия к чему-то куда большему.